ольга чумина франческо петрарка мадонна страсть моя угаснуть не успела она живет во мне пока мне жить дано но ненависть к себе до крайнего предела в измученной душе настигла уж давно и если я умру Пусть будет это тело Под безымянную плитой погребено. Ни слова о любви, Которой так всецело Владеть душой моей здесь было суждено. Лучи сочувствия блеснут ли благотворно Для сердца полного любовью непритворной, Которая от вас награда ждет давно. Но если вами Гнев руководит упорно, А ковы, столько лет носимые покорно, Быть может, разорвет в отчаянии оно.